Пол Гелика. Ослиное чудо. Если вы едете в Асизи мимо и Кипарисов, по белой пыльной дороге, с которой то виден, то не виден этот маленький город, вы должны, достигнув развилки, выбирать между нижним и верхним путем. Если вы решите ехать низом, вы скоро увидите арку, сложенную еще в XII веке. Если же вам захочется подойти поближе к синему итальянскому небу и охватить взором дивные долины Умбрии, и вы, и ваша машина, попадете в самую гущу валов, козлов, мулов, осликов, свиней, детей и тележек, толпящихся на рыночной площади. Именно здесь, вероятно, вы и встретите Пепина с Виолетой, предлагающих свои услуги всякому, кому могут понадобиться маленький мальчик — и выносливая ослица. И кто готов заплатить им немного денег, чтобы они могли поесть и переночевать в фоливу у Никола. Пипина и Виолетта очень любили друг друга. Жители Ассизи привыкли встречать на улицах и за городом худенького босого мальчика с большими ушами и серого, как пыль ослика, с улыбкой Монэ Лизы. Десятилетний Пипина уже не первый год как осиротел но сиротою он был необыкновенным, ибо ему в наследство досталась Виолетта. Работящая, смирная ослица с мягкой темной мордочкой и длинными бурыми ушами отличалась от своих собратьев и сестер одной особенностью. Уголки ее губ были чуть-чуть приподняты, словно она деликатно улыбалась. Потому какая бы тяжкая работа ей не выпадала, Казалось, что она довольна. Улыбка ее и сияющие глаза Пепина могли умилить кого угодно. И мальчик со слицей не знали особой нужды, даже откладывали немного про черный день. Работали они тяжко. Таскали воду, хворост, тяжелые корзины, помогали вытянуть из грязи повозку, нанимались на уборку олив и даже доставляли домой слишком много выпивших сограждан. Пипина придерживал седока, чтобы тот не свалился. А ночью, свернувшись на соломе, Пипина прислонялся головой к шеи шее и думал иногда, что Виолетта и мать ему, и сестра, и подружка, и помощница. Люди бывало и били, и обижали их. Но Виолетта всегда слушала его жалобы и нежно зализывала раны. Когда он радовался, он пел ей песни, когда горевал, плакал, уткнувшись в мягкий серый бок. Зато он и кормил ее, поил, мыл и чистил, вынимал из её копыт камешки, словом, очень о ней пёкся, особенно когда они были одни, но и на людях не обижал. Виолетта же боготворила своего хозяина со всей верностью, нежностью и покорностью, на которую способны ослы. И вот, когда она заболела ранней весной, Пипина себя не помнила от горя. Она стала безучастной, не хотела вставать, худела, а хуже всего, что исчезла ее кроткая и тонкая улыбка. Погоревав с неделю, Пипина пересчитал деньги и пригласил к ней доктора Бартолли. Ветеринар добросовестно ощупал ее и выслушал, но толком не помог. То ли кишечная инфекция, сказал он, то ли кто укусил, не знаю. Был такой случай фалинья Пускай лежит, корми ее полегче. Будет на то Божья воля поправиться, а нет, так нет, чего и страдать. Когда он ушел, Пепина припал к ее тощему боку и долго плакал. Что делать дальше, он знал. Если ей нельзя помочь на земле, надо обращаться выше. Они должны пойти вместе в Крипту, под Нижней Церковью Святого Франциска, к самым мощам того, кто так любил Божьи твари, что называл их братьями и сестрами. Рассказывал об этом отец домика, и говорил он так, словно святой Франциск жив, и может показаться в бурой рясе под поясанной веревкой из-за угла или из-за поворота узенькой мощенной улочки. Кроме того, Пепина и сам знал об одном чуде: друг его, сын Никола, понес в усыпальницу кошку, попросил Франциска, и тот ее вылечил. Во всяком случае подлечил. Задние лапы у нее не совсем окрепли, но она осталась жива. Не без труда уговорил он свою больную подругу и, гладя ее, повел кривыми проулками к базилике святого. У входа в нижнюю церковь он со всем почтением попросил фра Бернарда, который там дежурил, пустить Виолету к Франциску на лечение. Фра Бернарда постригся совсем недавно и, обозвав Пепина богохульником и нахалом, приказал немедленно уйти. Не говоря уже о кощунстве самой затеи, осел и не пройдет по винтовой лесенке, на которую едва помещается человек. Так что Пепина не только мерзавец, но и кретин. Пепина послушно отошел, обнимая Виолетту. Он был огорчен и даже обижен, но надежды ничуть не потерял. Давно... Когда он стал сиротой, ему досталось у наследство не только ослица. Один их друг, наполовину ирландец, звавшийся Франческо Ксаверио О'Халлоран, научил его мудрому правилу «нет, не ответ». Что делать дальше, он знал, однако все же пошел к своему другу и наставнику отцу Дамика. Священник такой широкоплечий, будто его создали для того, чтобы нести чужие бремена, сказал ему, «Да, сынок, ты имеешь право пойти к настоятелю, а он согласится с тобой или отказать». Говорил он это не по лукавству, ибо не совсем понимал, что же станет делать настоятель с такой простодушной верой. Ему казалось, что этот достойный монах слишком много думает о том, привлекает ли туристов базилика и крипта, Сам отец Домика пустил бы к гробнице и осла, и мальчика, но это зависело не от него. Интересно, думал он, что же сделает настоятель. И ему казалось, что он это знает наперед. Однако опасениями своими он с Пепиной не делился, только сказал напоследок, а если ее не пустят там наверху, есть еще один ход снизу, через старую церковь. Только его заложили много лет тому назад, но можно его открыть. Ты попроси настоятеля, он знает. Пепина сказал спасибо и пошел к базилике, чтобы повидать настоятеля. Настоятель был милостив и, хотя в то время беседовал с епископом, велел пустить Пепина, который, войдя в монастырский сад, стал ждать, пока такие важные люди кончат свою беседу. Епископ и настоятель гуляли по дорожке. И Пепина с надеждой глядел на епископа, ибо он казался помягче, а настоятель немного походил на лавочника. Говорили они вроде бы о Святом Франциске. «Он слишком далеко ушел от этого мира», — со вздохом сказал епископ. «Урок его понятен тем, кто имеет уши, но кто в наше время захочет к нему прислушаться?» «Многие ездят в Осизи посмотреть на гробницу», — сказал настоятель. «Однако в святой год не помешало бы реликвия прячь его волос или ноготь, что угодно». Епископ глядел вдаль и покачивал головой. «Весть! Вот что нам надо, дорогой мой отец! Весть через семь столетий, которая напомнила бы, чего он от нас хотел». И он замолчал и закашлялся, потому что был вежлив и заметил, что Пепина ждет. Тогда обернулся и настоятель. «Ах, да, сын мой», — сказал он, — «чего ты от меня хочешь?» «Простите, отец», — ответил Пепина. «Мой ослик заболел. Виолетта. Доктор Бартолли говорит, помочь ей нельзя. Она умрет. Можно я ее отведу к святому Франциску и...» Попрошу, чтобы он ее вылечил. Он очень любил зверей, а осликов больше всего. «Как тебе это в голову пришло?» спросил настоятель. О слав святилище!» «Нет, что, что же это такое?» Пока Пепина рассказывал про котенка, епископ глядел в сторону, скрывая улыбку. Но настоятель не улыбался. «Как этот Джанни пронес кота к гробнице?» Дело было прошлое, И Пепина честно ответил, «Под курткой, отец!» «Ну что ж это такое?» — вскричал настоятель. «А другой понесет щенка, а третий теленка или там козу или, помилуй Боже, свинью? Да чего ж мы дойдем, это церковь и не стоило!» Искоса взглянув на епископа, он добавил, «Да и вообще он там не пройдет, ничего у тебя не получится!» Есть другой ход, отец, сказал Пепина. Через старую церковь. Можно его открыть для такого дела. Тут настоятель рассердился. Ты в себе или нет? Ломать церковную стену ради какого-то скота. Знаешь что? сказал епископ. Пойди домой и помолись святому. Он и там тебя услышит. Он ее не увидит. — закричал Пепина, стараясь не заплакать. — Он не увидит, как она улыбается. Правда, теперь она больная, но для него улыбнется. А он увидит и вылечит ее, я точно знаю. — Мне очень жаль, сын мой, — твердо сказал настоятель. — Но отвечу я — нет. Даже в таком горе Пепина помнил, что нет — не ответ. — Кто выше его? — спросил он отца Дамика. Кто может приказать и ему, и самому епископу?» Отца Домика даже зазнобило, когда он представил все ступени иерархии от Ассизи до Рима. Однако он объяснил, что мог, и завершил свой рассказ словами. «А на самом верху — его святейшество Папа. Он очень хороший человек, но у него много забот, и тебя к нему не пустят». Пепина пошел к Виолетте, покормил ее, напоил, обтер ей морду, вынул из-под соломы свои деньги и пересчитал их. Оказалось, почти 300 лир. Часть он оставил Джанне, чтобы тот кормил Виолетту, пока он Пепина не вернется. Потом он погладил ее, поплакал, что она так отощала, надел куртку и вышел на дорогу. Вскоре грузовик подвез его до Фолинья, откуда шла дорога в Рим. Рано утром Он стоял на площади святого Петра, растерянный, несчастный, босой, в рваных штанах и старой куртке. Здесь, среди огромных домов и храмов, он не так сильно верил в успех. Но перед его внутренним взором стояла больная слица, которая уже не улыбалась. И, перейдя площадь, он не смело приблизился к какому-то из боковых входов в Ватикан огромный гвардеец в разноцветной и яркой форме алой желтой синей держал алибарду и выглядел грозно однако пепина подошел к нему и сказал простите можно мне пройти к папе нам надо поговорить про осла Виолетту. она больна и не дай бог умрет если папа не поможет гвардеец улыбнулся довольно добродушно Ибо привык к нелепым просьбам, а глазастый и ушастый мальчик опасности не представлял. Однако он покачал головой и сказал, что святой отец очень занят, а потом опустил алибарду, перегораживая вход. Но Пепина знал, что нет ни ответ, а значит, надо подойти еще раз. Пока же оглядевшись, он увидел старушку под зонтом, которая продавала весенние цветы. Фиалки, анемоны, подснежники, белые нарциссы, ландыши, анютины глазки и маленькие розы. Многие покупали их, чтобы положить на алтарь своего любимого святого. Цветы были совсем свежие, на лепестках сверкали капли росы. Посмотрев на них, Пепина вспомнил о доме и об отце Домика и о том, как святой Франциск любил цветы. «Если святой их любил, — подумал он, — их должен любить и папа, который даже и начальник над всеми святыми». Тогда он купил многоэтажный букетик. Серебристые ландыши вздымались фонтаном из темных фиалок и маленьких роз. Ниже лежали обручем анютины глазки, а хвостики, обложенные мхом и папоротником, были обернуты в бумажное кружево. У лоточницы, продававшей открытки и сувениры, он попросил карандаш, листок бумаги и составил не без труда такую записку. «Дорогой и святой отец, вот вам букет. Мне очень нужно вас видеть и рассказать про моего ослика Виолетту. Она умирает, а мне не дают провести ее к святому Франциску. Живем мы в Осизе, и я сюда пришел к вам поговорить. Любящий вас Пепина. Потом он снова подошел к дверям, протянул швейцарцу букетик и записку и попросил. Пожалуйста, передайте это папе. Когда он прочтет, что я написал, он меня пустит. Швейцарец этого не ждал. Отказать, когда на него так доверчиво смотрят, было очень трудно. Но он знал свое дело. «Надо попросить другого гвардейца, чтобы тот подежурил за него минутку, пойти на пост, выбросить цветы в корзину, а потом сказать этому мальчику, что его святейшество благодарит за подарок, но принять не может дела». Начал он бодро, но, увидев корзину, понял, что не в силах кинуть туда букет. Цветы как будто прилипли к пальцам. Перед ним стали зеленые долины Люцерна, белые шапки гор — пряничные домики, кроткие коровы среди цветущих трав, и он услышал звон колокольчиков. Сильно этому удивляясь, он шел по коридорам, не зная, куда же деть цветы. Навстречу ему попался деловитый чедушный епископ, один из бесчисленных служащих Ватикана, и тоже удивился, что дюжий гвардеец беспомощно глядит на букетик. Так и случилось, маленькое чудо. Письмо и подарок нашего мальчика пересекли границу, отделявшую мирское от вечного и установленную священством. К великому облегчению гвардейца епископ взял злосчастное послание и тоже умилился, ибо цветы, хоть и растут повсюду, напоминают каждому о том, что он любит больше всего. Букетик переходил из рук в руки, со ступеньки на ступеньку, и ему умилялись поочередно все до папского камерленга. Роса высохла, цветы теряли свежесть, но чары свои сохраняли, и никто не мог выбросить их, как мусор. Наконец они легли на стол того, кому и предназначались, а рядом с ними легла записка. Он прочел ее и посидел тихо, глядя на букет. На минуту он закрыл глаза, чтобы не так скоро исчез городской римский мальчик, впервые увидевший фиалки на пригородных холмах. Открыв глаза, он сказал секретарю, «Приведите его ко мне». Так Пипина предстал перед папой и обстоятельно рассказал про свою беду с самого начала и до конца, Доброму толстому человеку, сидевшему за письменным столом. Через полчаса он был счастливейшим мальчиком на свете ибо нес домой не только папское благословение, но и два письма к настоятелю и к отцу Домика. Спокойно, проходя мимо удивленного, но обрадованного гвардейца, он жалел лишь о том, что не может одним прыжком долететь до Виолетты. Автобус довез его до того места где Виа Фламиния становится проселочной дорогой, а оттуда на попутках он добрался к вечеру до Осизи. Виолетте хуже не стало, и ее хозяин гордо пошел к отцу Домика передавать письма, как велел папа. Священник потрогал послание к настоятелю, а свое прочел, сильно радуясь, и сказал, «Завтра настоятель пошлет каменщиков, старую дверь взломают, и ты пройдешь с Виолеттой гробницы". В письме к отцу Домика было, кроме прочего, написано так. Несомненно, настоятель знает, что при жизни святой Франциск входил в храм вместе с ягненком. А разве осел не такая же божья тварь, если уши у него длиннее и шкура толще? Кирка звенела, ударяясь о старинную кладку. А настоятель, епископ, священник и мальчик молча ждали немного поодаль. Пипин обнимал Виолетту, прижавшись к ней лицом. Она еле стояла. Стена поддавалась туго, и каменщик бил долго, прежде чем люди увидели сквозь первую дуру мерцание свечей у раки святого. Пипина шагнул вперед, или то шагнула Виолетта, испугавшись внезапного шума. Постой, сказал священник. И Пипина придержал ее, но она вырвалась, кинулась к стене и боднула ее с налета. Выпал еще один кирпич, что-то затрещало. Отец Домика успел оттащить мальчика и осла, когда камни обвалились, обнажив какую-то нишу, мгновенно исчезнувшую в пыли. Когда пыль осела, онемевший епископ указывал пальцем на какой-то предмет. Это была маленькая серая оловянная шкатулка. Даже оттуда, где все стояли, были видны цифры — 1226 и большая буква F. Господи, сказал епископ, быть не может. Завещание святого Франциска. Брат Лев пишет о нем, но его не могли найти семь столетий. Что там? Хрипло проговорил настоятель. Посмотрим скорее. Это огромная ценность. А не подождать ли? сказал епископ, Но отец домиков вскричал: прошу вас, откройте, Все мы тут простые смиренные люди, Господь нарочно привел нас сюда. Настоятель поднял фонарь, а каменщик вынул ларец осторожными рабочими руками. Крышка открылась, являя то, что было скрыто семь столетий. Лежала там грубая веревка, служившая когда-то поясом, А в узел ее были воткнуты колос, прозрачный цветок, похожий на звезду, и перышка птицы. Люди молча смотрели на послание, пытаясь разгадать его смысл. А отец Домика плакал, ибо видел, как почти ослепший, усталый, немощный франциск подпоясанный этой веревкой поет, проходя среди колосьев. Цветок, наверное, он сорвал, когда только стаял снег, и назвал Сестра моя фиалка и поблагодарил за красоту. Птичка села на его плечо, пощебетала и улетела, оставив перышко. Отец домика подумал, что он не вынесет такого блаженства, чуть не плакал и епископ, переводя про себя, да, именно так: бедность, любовь, вера. Вот что он завещал нам. Простите, сказал Пепина, можно мы с Виолеттой к нему подойдем? Отец отер слезы и отвечал. Ну конечно, идите, и да пойдет с вами Господь. Копыта процокали по старым плитам. Виолетта шла сама, Пепина не поддерживал ее, только поглаживал по холке. Он держал высоко круглую кудрявую голову, и уши его победно торчали, а плечи были расправлены. Когда паломники, чающие чудо, проходили мимо него, отсюда Мика показалось, что тень былой улыбки лежит на устах ослицы, а контуры ушастых голов исчезли в мерцающем золоте светильников и свечей.